Часть четырнадцатая. Аркан. «Но чем же в таком случае жить?» «Можно ли жить бунтом? А я хочу жить», — говорит Иван Карамазов. «Обливаясь глупыми слезами своими», — говорит великий инквизитор, «люди сознаются, наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказано ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее». ибо природа человеческая не выносит богохульства, и в конце концов сама же себе всегда и отомстит за него. И вот на дальнейшем пути исканий Достоевского мы наталкиваемся на странную психологическую загадку, совсем ту же, которая поражает в исканиях библейского Иова. Обрыв на пути. Непереходимая пропасть. На дне пропасти неразрешенные, а только задушенные вопросы. По ту же сторону пропасти гимн, И осанно. Мир там совсем другой. Люди не извиваются, как перерезанные заступом земляные черви. Не слышно вопли и проклятий. Медленно и благообразно движутся безжизненные силуэты святых старцев Макара Ивановича и Зосимы. Сидит на террасе своей дачи святой эпилептик Мышкин. Трепетные нежнейшие мечты Достоевского о невозможном и недостижимом носятся над этими образами. Нездешние отсветы падают на них и озаряют весь мир вокруг. И от нездешнего этого света слабо начинает оживать мертвая здешняя жизнь. «Красота везде неизреченная», — умильно говорит старец Макар Иванович. «Травка растет, расти травка Божия. Птичка поет, пой птичка Божия. Ребеночек у женщины на руках пискнул. Господь с тобой маленький человечек. Расти на счастье, младенчик». «Хорошо на свете, милый!» И учит отец Засимы. «Все создания вся тварь, каждый листик устремляется к слову, Богу славу поет, Христу плачет. Все как океан, все течет и соприкасается. В одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Ты для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на всей земле, духовная радость твоя». Знай меру, знай сроки, научись ему, люби повергаться на землю и лыбызать ее, землю целуй и неустанно, ненасытимо люби, всех люби, все люби. Чуждо стоят по другую сторону пропасти Раскольников, Иван Карамазов и прочие дьяволовы подвижники, усмехаются Свидригайлов и Версилов, недоуменно простирает руки Дмитрий Карамазов. Почему это вдруг стало хорошо на свете? Что это за соприкосновение всего друг с другом среди всеобщего безгласия косности? Какая это такая духовная радость от работы для грядущего? Да черт мне до будущего, если мне за это не любви, ни будущей жизни, ни признаний за мной подвига, подросток. Как я вступлю в союз с землей навек? Что ж мне мужиком сделать, аль пастушком? Дмитрий Карамазов. Где пути к этой желанной жизни? Ведь звучащие с того края ответы это те же вопросы, только употребленные в повелительном наклонении. Как мне любить землю? Люби землю. И однако путь есть в эту заветную страну благообразия и сердечного веселья. Какой же? Да, все тот же. Человек еще недостаточно несчастен. Нужно навалить на него новые страдания, забить его этими страданиями на самое дно пропасти, и вот тогда. Тогда в великом горе нашем мы вновь воскреснем в радость, без которой жить человеку невозможно, а Богу быть, ибо Бог дает радость. Как я буду там, под землей, без Бога? Если Бога с земли изгонят, мы под землей его встретим. И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн Богу, у которого радость. Да здравствует Бог и его радость! Дмитрий Карамазов. Отвернемся от негодующего, смехающегося полита, Забудем про неутоленное негодование Ивана Карамазова. Напомнить о них теперь – это значит выбить из-под человека последнюю опору, за которую он цепляется. К другому нужно прислушиваться. «Горе узришь великое», – учит отец Засима, «И в горе сием счастлив будешь. Вот тебе завет, в горе счастье ищи. Много несчастья принесет тебе жизнь». но ими-то ты и счастлив будешь и жизнь благословишь. Если же мы все еще не понимаем спасительности и, главной возвышенности указуемого пути, то послушаем Дмитрия Карамазова. Он понял и объяснит нам это стою нелепо голую, невыразимо милую откровенностью, которая для него так характерна. «Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен удар». Удар судьбы, чтобы захватить его, как на аркан, и скрутить внешней силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой. Но гром грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего. Пострадать хочу. И страданием очищусь. Там, высоко над пропастью, благообразно расхаживают и радуются спасенные. Да полно! Не вытащены ли они на свою высоту из пропасти как раз на этом аркане, Слишком уж они забыли те вопросы, которые остались на дне пропасти, слишком устали от трудного подъема, слишком безмятежны, против буйных и неистовых вопрошателей слишком знают меру и сроки. Асанна, прошедшая через горнило сомнений. Каким бы ясным твердым блеском должна сверкать такая осанна, как страстно должна бы устремляться навстречу сомнениям, как бурно рваться к покорению человеческих душ. Но одна лишь усталость и задушенное отчаяние слышны в спокойной осанне благообразных праведников Достоевского. И как в жизни они мягки, как покладисты. — Знай меру, — учит Зосима. — О, сам он ее знает. — Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? — спрашивает шут Федор Павлович Карамазов. — Не предавайтесь пьянству и сладострастию, а особенно обожанию денег. Да закройте ваши питейные дома. Если не можете всех, то хоть два или три. Уж не смеется ли втайне Достоевский над своим засимой, заставляя его так ядовито пародировать евангельский ответ на тот же вопрос? Мечтаю видеть, и как будто уже вижу ясно наше грядущее, говорит все тот же святой старец. Ибо будет так, что даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатство своего перед бедным. а бедный, видя смирение, его поймет, что поймет, и уступит ему, с радостью и лаской ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим, на то идет. Вот она, желанная будущая гармония, та гармония, о которой так безнадежно тоскует Иван Карамазов. Бедный что-то такое поймет, уступит богатому, предоставит своим ребятам по-прежнему чахнуть с голоду, а дочь свою пошлет дорогу Сонечке Мармеладовой. Богатый же останется при своем богатстве, да получит в придачу благолепный стыд. Хорошо, что святой старец говорит хоть проникновенно, но тихо, а то бы с другого берега пропусти его услышал Иван Карамазов и расхохотался бы так, что святой старец покраснел бы от стыда весьма мало благолепного. Нет, не неистовы они эти праведники, зато очень неистов сам Достоевский, когда речь заходит о его вере в Бога. Он сейчас же начинает раздражаться, с негодованием говорит о мерзавцах и олухах, нападавших на него за его веру в Бога. Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицания, которой перешел я. И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, никак, мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же черт. Но чем раздраженнее отстаивает Достоевский свое право на веру, чем иступленнее анафемствует и смеется над безбожниками, тем настойчивее припоминается замечание однажды им же самим оброненное. Кто знает, ведь может и правда, что иные всю жизнь горячатся даже с пеной у рта, убеждая других, единственно, чтобы самим убедиться, да так и умирают неубежденные. И может быть как раз самого Достоевского имеет в виду старец Макар Иванович противопоставляя подлинным безбожникам голых отрицателей. Те много пострашнее этих будут, потому что с именем Божиим на устах приходят. Но тот же Макар Иванович в подростке говорит, «Невозможно быть человеку, чтобы не преклониться. Не снесет себя такой человек, да и никакой человек. И преклоняется человек, потому что нет сил нести себя и нечем жить. Надевает на лицо маску». Страстно старается убедить себя, что это и есть его лицо. Но вдруг нечаянно спадает маска, открывается на миг подлинное лицо, и слышны странные загадочные речи. Монахи, Алис! спрашивает Алеша. «Вы как-то сказали сию минуту, что я монах?» «Да, сказала. А я в Бога-то вот, может быть, и не верую. Было тут в этих слишком внезапных словах его...» Нечто слишком таинственное и слишком субъективное, может быть, и ему самому неясное, но уже, несомненно, его мучившее. Это из братьев Карамазовых, а вот из бесов. Я хотел лишь узнать, веруете вы сами в Бога или нет? Я верую в Россию, я верую в ее православие, я верую в тело Христово, я верую, что новое пришествие совершится в России, я верую... Залепетал выступление Шатов. А в Бога? В Бога? Я, Я буду веровать в Бога. Нужно при этом помнить, что Шатов проповедует совсем то же самое, что от себя уже проповедует и Достоевский в дневнике писателя. С такой, казалось бы, огненной убежденностью и сам Достоевский все время твердит «Я верую в православие, верую, что новое пришествие Христа совершится в России». Но публицист не смеет произнести последнего слова, он старается скрыть его даже от себя. И со страшную, нечеловеческую правдивостью это слово договаривает художник. А в Бога, в Бога я буду веровать. Гефтинг говорит в своей «Философии религии». Некогда религия была тем огненным столпом, который шествовал впереди человеческого рода, указывая ему путь в его великом историческом шествии. Теперь она все более и более превращается в лазарет, следующий за походом, подбирающий усталых и раненых. Религия Достоевского, во всяком случае, именно такой лазарет. Лазарет для усталых, богодельно для немощных. Бог этой религии – только костыль, за который хватается безнадежно вечный человек. Хватается, пытается подняться, опереться, но костыль то и дело ломается. А кругом мрачная, унылая пустыня и царит над нею холодная безгласие косности.